Глава 16. Сокровище юрисконсульта. Бывший следователь Петроградской чека, а ныне юрис-консульт наркомпроса Александр Миронович Потапов сидел за письменным столом и взирал на деловые бумаги без всякого вдохновения. И какое помилчь может быть вдохновение, когда под рукой у тебя сокровище царя Соломона, а ты вынужден разбирать косые почеркушки Луночарского и Крупской? Дело да одно только их. Всё же видные революционеры и люди интеллигентные, о хулки на руку не кладут. Но помимо начальнических бумаг приходилось копаться в таких полуграмотных отчётах, от которых выпускнику Тенешевского училища с злым ветром истории заброшенному прямо в красную Россию начала 20-х хотелось немедленно повеситься. Долся же им этот большевистский рай. Надо было остаться в Китае. Еще лучше отправиться с примиком в Британию, в Америку, во Францию, да куда угодно. Мир велик, но не это испугался, поосторожней чил. Документы, выправленные с огромным трудом, с немерным напряжением всех сил знакомств и связей, позволяли ему посетить только Китай и не более того. Ну и чёрт бы с ним. Всё равно надо было рискнуть. А теперь что? Теперь сиди в этом советском бедламе и жди, когда явится родимое вычека и возьмёт тебя. Тошно сказать, за какое место. Решись он остаться за границей, уже бы, вероятно, был он Рокфеллером или Вандербильтом, а вскорь бы его мировых утешали бы Потапова самые красивые западные куртизанки. Впрочем, почему обязательно куртизанки? Неужели не отыщется честных женщин, юных, нежных, красивых, готовых притом любить его не за страх и не за совесть даже а на вполне понятной деловой основе, так сказать, на базе общественного договора, предусматривающего взаимный обмен деньгами и услугами. Понятно, что кортизанки, а равно и честные женщины в изобилии существовали и в Красной России. Но тут, увы, не было у Потапова никакой возможности предаться их живительным ласкам, поскольку главный его авуар никак нельзя было пустить в ход в Советскую Россию. А если бы он сошёл с ума и решился всё-таки обнаружить своё сокровище, непременно ждал бы его суд скорый, но справедливый, и ещё более скорый расстрел. Так однако ничего, ничего. Нынешний порядок вещей не может длиться вечно. Вот уже и большевики не выдержали, объявили новую экономическую политику, а там глядишь, и до цивилизованного рынка недалеко. Правда, как ни старался Александр Миронович, никак он не мог представить в России такой цивилизованный рынок, чтобы на нём свободно продавались алмазы миллионной ценности. Вот потому и ругал он себя сейчас нещадно и оплакивал свою не слишком-то молодую уже жизнь. Впрочем, на избыток лет жаловаться пока, слава богу, не приходилось, но сколько ещё предстояло ему сидеть тут и ждать у моря погоды. Хорошо, если год или два А что как 10, 20, 30 лет вырваться на оперативный простор или, проще говоря, за границу, когда тебе стукнет 60, радости не велика. Куда в таком случае потратит он все предполагаемые миллионы на врачей и на каши? Нет, не так дело не пойдёт. Потапов человек решительный и рано или поздно найдёт лазейку. Неожиданно в дверь позвонили. Потапов встал из-за стола и неслышно подошёл к двери. Жизнь В одной квартире с алмазом необыкновенной ценности сделал его человеком крайне осторожным, почти невротиком. Кто там? негромко спросил он, не торопясь открывать дверь. Срочная записка от Анатолия Васильевича. Отвечал ему приятный баритон из-за двери. Записка от Толнычского? Почему не по телефону? Телефон ваш не работает, товарищ, видно сломан. В голосе курьера послышались нотки нетерпения. Потапов взглянул на чёрный аппарат, стоявший тут же в прихожей на тумбочке, поднял трубку, послушал, дважды сказал: "Берешнея, берешнея". В трубке действительно царила глухая тишина. Наверное, опять обрыв чёрный, что. Пролетарии рвут провода чаще, чем собственные шнурки. Он осторожно приоткрыл дверь, чтобы взглянуть на курьера, дверь на цепочке в случае чего выдержит. В образовавшуюся щель ему открылась удивительная картина. Элегантного видаси до волосы господин с чёрными бровями, и стоявший за его спиной китаец с лицом злым и неприязненным. Руки подтаповы действовали быстрее, чем его мозг, но захлопнуть дверь он всё равно не успел. Пушечный удар сотряс дверной косяк, цепочка лопнула с неприличным звуком, хорошо хоть дверные петли выдержали. От удара Александр Миронович полетел спиной вглубь квартиры и безропотно распростлался на полу. Незваные гости быстро вошли внутрь и заперли дверь за собой. Потапов оглушённый падением вазился на полу как жук, ещё никак не мог дотянуться до револьвера, который лежал у него в заднем кармане. Однако здесь холод собачий, заметил Седа волосы, оглядывая квартиру. Это потому, что у них нет хорошего отопника, отвечал его спутник. Нечего, сейчас здесь будет жарко. Думаешь, дойдёт до стрельбы? По-моему, наш гостеприимный хозяин настроен крайне миролюбиво. Добрые люди не ждут милостей от природы, они устраивают стрельбу сами. И китаец скорчил страшную рожу. Патапов наконец вытащил револьвер, однако выстрелить не успел. Китаец пнул его ногой в руку, и оружие полетело через всю комнату. "Да кто вы такие, чёрт вас подрал?" не выдержал Юрий Сконсут. "Вы уверены, что хотите услышать наши имена?" спросил Сидаласы. — Мы, конечно, можем назваться, но после этого нам, скорее всего, придется вас убить. Так что давайте-ка лучше сохраним наше инкогнитое. Тем более, что речь пойдет не о нас, а о вас. — Вы действительно Александр Миронович Потапов, бывший следователь Петроградской ЧК? — А если я скажу «нет», тогда что? — огрызнулся Потапов. — Тогда я вам отвечу, что лгать нехорошо. Короче, мне всё равно, можете зваться хоть императором, нейроном, ваша скромная персона нас не интересует. Нас интересует алмаз Слез Забудды, который вы похитили у британского агента Артура Дэвиса. В этих словах Потапов насупился необыкновенно сурово и заявил, что никакого Дэвиса он не знает и никакого алмаза не крал. "Вы эти", сказал Седовласов, в котором, хотя и не назвался, легко было узнать Загорского. Алмаз у вас, мы-то знаем точно. Более того, он здесь, в квартире, и спрятан в этом вот китайском болванчике. И Нестор Васильевич медленно указал пальцем на подоконник. Там действительно стоял толстый фарфоровый Будда Миле. Белый свет померк перед глазами Потапова. — Не помня себя, он вскочил с пола и бросился на Загорского. Много лет Александр Миронович занимался английским боксом и какое-то время был даже чемпионом Петербургского уголовного сыска. Однако в этот раз он наткнулся на серьёзного противника. Не подпуская под атаковы на расстояние удара, Нестор Васильевич быстро и больно пнул врага в колено, после чего Юрий Сконсуль снова обнаружил себя лежащим на полу, только на этот раз лицом вниз. Надеюсь, — Вы по достоинству оценили нашу гуманность, — сурово проговорил Загорский. — Мы ведь могли и из пистолета выстрелить. — Что говорить? Можно было просто убить вас и забрать алмаз, а мы тут стоим и ведем длинные увещевательные беседы. — Кто может убить, убивает, а не точит по постуляции, — проворчал Александр Миронович в пол. Загорский с ним согласился, тоже верно. — Кто может убить, убивает, кто не может, просто ломает ноги. После этих слов за дело взялся китаец. Он поднял Потапова в воздух и весьма убедительно сжал пальцы на его горле, совершенно прекратив приток воздуха в легкие. После такой экзекуции Александр Миронович вынужден был сменить тон и запросить пощады, которая была ему тут же дарована. — Ладно, — прохрепел он, растирая шею и откашливаясь. — Ладно, ваше взяла. Но как вы меня нашли? Я ведь ничего не говорил Дэвису. Загорский весьма любезно отвечал, что достаточно было понять, что алмаз украл русский. Об алмазе в России никто не знал, ну, разве что Бадмаев и Распутин. Да сам Загорский с его помощником, а не с помощником, никому об алмазе не говорили. Распутин умер ещё до революции, следовательно, оставался Бадмаев. Кому и как мог проговориться тибетский целитель? Чтобы понять это, дедукция потребовалась совсем не сложная. В последние месяцы перед смертью Бадмаев оказался в ЧК, потом в Чесменском лагере, где и умер при довольно странных обстоятельствах. Логично было предположить, что Бадмаев не выдержал жестоких допросов и, надеясь облегчить свою участь, проговорился следователю о необыкновенно ценном алмазе, сказал мне старвасельевич. Татапов угрюмо кивнул и загорский продолжил: Следователь, узнав о слезе Будды, решил во что бы то ни стало до неё добраться. Однако он, как человек алчный и недоверчивый, решил обстряпать всё дело сам. Чеклист добрался до ставки Семёнова, где познакомился с журналисткой Мэри Кидс и опекавшим её английским шпионом. Сопоставив некоторые очевидные факты, он понял, что и шпион, и Загорский с Гонзалином охотятся за известным ему алмазом. Можно было, конечно, встать в очередь из желающих завладеть камнем, но он разумный решил предоставить дело профессионалам, надеясь в конце концов перехватить инициативу. Однако важно было не упустить алмаз из виду. И тогда он решил соблазнить мистера Дэвиса огромными деньгами, которые якобы готово отдать советское правительство за слезу Будды. В доказательство своих полномочий он даже продемонстрировал ему своё чекистское удостоверение. В конце концов, Дэвис, как и следовало ожидать, соблазнился выгодным предложением. После чего следователь отправился в Гуанчжоу ждать благоприятных известий. Когда же пришло время расплачиваться, он, как они и договорились с британцем, выстрелил в него и забрал алмаз, так чтобы в глазах английского начальства все выглядело как ограбление. Но это и оказалось ограблением, поскольку денег шпиону чекист не заплатил. Да и не было в него никаких денег. С минуту потапав, подавлено молчал. Да, сказал он наконец. Примерно так всё и было. Но как вы знали, что этот следователь я? Нет ничего проще. Загорский был сама любезность. Мы уточнили, кто из работников Петроградского ВЧК отправлялся в длительную командировку в Китай. Таковых не нашлось. Однако мы узнали, что один из следователей, работавших с Бадмаевым, уволился из черезучайки. После этого всё стало на свои места. Вычислить вас было не трудно. Гораздо труднее было досказать ваше новое место жительства. Но как велели, мы справились и с этим. Потапов сидел и только покорно кивал, слушая объяснения Загорского. "Понятно", сказал он. "Ладно. Тогда давайте договоримся". Я отдаю вам половину стоимости алмаза, разумеется, когда мы сможем его продать. По рукам?» Загорский вздохнул. «Вы наверху стук соображаете», — сказал он грустно. «Вы могли бы понять, что ни о каких сделках относительно алмаза речь быть не может. Во-первых, вы уже предлагали сделку Артуру Дэвису. Для него это плохо закончилось, а я умею учиться на чужих ошибках. Второе же, и самое главное... Это то, что алмаз безраздельно принадлежит китайскому народу, и ему должен быть возвращён без всяких предварительных условий. Потапов опять умолк и молчал, наверное, несколько минут. Ну, а если, сказал он наконец, если всё же я не соглашусь? Что вы сделаете? Что-то вы бьёте меня? Ведь за вами пойдут органы, вас найдут рано или поздно. Загорский нахмурился. Вы, наверное, заметили, что мы не убийцы. От этого принципа мы отступаем только в исключительных случаях, как правило, для спасения жизни. Но ваш случай не такой, вас убивать нам бы не хотелось. Однако он выдержал паузу, глядя прямо в глаза Потапову, который успел уже подняться с пола и уселся на краешек стула. Однако продолжил Загорский: тут кроме нас полно желающих до вас добраться. Взгляните в окно. Во дворе вы заметите дворника. Что он делает здесь в столь дневной час? Поверните голову направо и увидите торговца газетами, который отродясь здесь не стоял. Теперь поглядите налево. Видите чистильщика обуви? Его тоже здесь никогда не было. Если вы взглянете на лестницу, то увидите двух подозрительных господ. Это же он выше, или это же ниже? Все перечисленные мной люди это китайцы. И все они здесь исключительно ради вас, точнее, ради алмаза. Это мы с вами миндаль ничем. Они же ради своей святыни не моргнув глазом убьют ни одного юрисконсульта, 10, 20, 100. Если понадобится, они убьют всех юрисконсультов в Советской России и даже всех студентов-правоведов. Поэтому вам крупно повезло, что вы имеете дело с нами, а не с ними. На лице подтапова отобразилась мука, и он опустил голову. Потом вдруг поднял ладони вверх, как бы сдаваясь на милость победителя. «Вы "Не представляете", сказал он с горечью. "Какие были с этим связанные надежды, какие упования. И вот такой удар, такая несправедливость. Но жизнь, если вы не заметили, вообще несправедлива". Отвечал Загорский, разбирая милы и вытаскивая туда огромный плоский розовый алмаз. Он ощупал его пальцами, поглядел сквозь него, потом удовлетворённо кивнул и повернулся к Потапову. Но вам ещё повезло. Вы живы, вы здоровы, у вас есть работа, жалование и крыша над головой. Если вы подумаете, сколько людей лишены даже этого, вы поймёте, что вы богаты и без всякого алмаза. Могу ли я вас попросить? Неуверенно начал Потапов. «Могу я попросить вас оставить хотя бы этого китайского болванчика? Пусть мне останется хоть что-то от сокровищ, которое я держал в своих руках и которое так глупо утратил». Загорский переглянулся с Гонзолимом, потом кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Милая, насколько мне известно, никакой ценности не представляет. Пусть хранится у вас». «И вот еще что. Я надеюсь, этот разговор останется между нами». не в ваших интересах, чтобы вся эта история заинтересовалась через вы чайка. Вы же понимаете, что грозит лично вам за перемещение через границу предметов такой необыкновенной ценности, как это талмас. Не дожидаясь ответа, Загорский улыбнулся необыкновенно обаятельно. Ганзалин тоже оскалился в силу данных ему природой мимических возможностей, и оба покинули квартиру Потапова. Соглядатая их на лестнице уже не было, однако, когда они вышли во двор, к ним приблизился знакомый им уже посланец мировой китайской закулисы Ли Сяосюнь и без лишних церемоний потребовал отдать ему слезу Будды. "Не так сразу", спокойно отвечал мне Сырвосевич. "Малды ли по Москве шатаются китайцы в желающих разбогатеть? Вы не предъявили ни верительных грамот, ни рекомендательных писем. Как же я дам вам" величайшую национальную ценность Китая. Обычно выдержанный ли Сяо Сюн после таких слов почернел от гнева? — Я полагал, что мы достигли договоренности, — процедил он сквозь зубы. — Я обещал только найти алмаз. И я свое обещание сдерживал. Загорский казался совершенно спокойным. Но, согласитесь, с моей стороны было бы чистым ребячеством отдавать алмаз... первому попавшемуся китайцу. Господин Ли несколько секунд молчал, буравя взглядом невозмутимого Нестора Васильевича. "Хорошо", сказал он наконец. "От кого и какие вам нужны рекомендации?" "Никакие", отвечал Нестор Васильевич. "Нет таких рекомендаций, которым бы я сейчас поверил". "Значит, вы решили оставить алмаз у себя?" неприятно склябился китаец. "Тоже не верно". И Загорский, как мог, доступно объяснил, что алмаз в Китай доставит не Ли Сяо Сюн, а человек, которому он доверяет безраздельно, то есть Гонзолин. И отвезет он его не Джан Цзюлиню, не главарям джилийской клики, не японцам и даже не президенту Китая. Он отвезет его прямым ходом в пекинский монастырь Юнхэгун и отдаст подразписку. уточнил Гонзалин. Да, он отдаст под расписку настоятелю монастыря. Но как ваш Гонзалин доберётся до Китая? растерялся Ли Цяочун. Он ведь советский гражданин, а у нас даже нет официальных дипломатических отношений с Россией. А вот это уже ваша забота, беспечно отвечал Загорский. Придумать что-нибудь и повернулся, чтобы идти прочь. Постойте, сказал вслед ему китайский эмиссар. Вы же понимаете, что с тех пор как алмаз оказался у вас, вы подвергаетесь огромной опасности. И это тоже ваша забота, невозмутимо заметил Нестор Васильевич. Организуйте нашу охрану так, чтобы ни один волос не упал с нашей головы. И, кстати, если мы вдруг погибнем, алмаз вам не достанется. Мы так его спрячем, что никто не найдёт, так что поспешите. Лися усёнь только желвоками поиграл в ответ на такое нахальство. А Загорский вместе с Гонзалиным покинули двор знаменитого здания страхового общества России, в котором жил и работал злополучный Потапов. Мы неплохо встречаем новый 1922 год, сказал мне Старосевич. Не знаю, было ли дело со слезой Будды самым трудным, но оно точно было самым длинным в нашей практике. Ради такого случая не грех и в ресторан заглянуть. Большевики не зря объявили на Теперь, поднишли люди, могут хотя бы Рождество прилично встретить. А хватит ли у нас денег на ресторан? засомневался Гонзалин. Должно хватить, беспечно отвечал Загорский. В крайнем случае продадим алмаз. Он подмигнул отаропевшему Гонзалину, и они двинулись по свежевыпавшему совершенно белому ещё снегу, громко скрипевшему под толстой подошвой жёлтых американских ботинок. который подарил Загорскому прощаясь самарский купец второй гильдии Леверий Николаевич Покидышев